Глава 18 «Тень». В Севастополь я приехал во втором часу ночи. Ночной город был безлюден. На мокром асфальте отражались мигающие желтые огни светофоров. И в полной тишине отчетливо раздавались лишь мои быстрые шаги. Я шел посреди проезжей части, надеясь таким способом остановить попутку. Но ни одна машина не проехала мимо меня. Без четверти два я зашел в подъезд Юркиного дома, поднялся на третий этаж и, не мешкая, позвонил в квартиру. Последний раз у него в гостях я был давно, семь лет назад, когда мы отмечали юбилей со дня выпуска из института. Но память меня не подвела. Я прекрасно помню эту обшитую желтым кожзаменителем дверь и оригинальную цифру 8, исполненную из очков в тонкой оправе без стекол, а также привешенную над кнопкой звонка фанерку с надписью «Нажимать только в случае крайней необходимости». Это был Юрка, каким я его помнил всегда. Что ж, наступил тот самый случай крайней необходимости. Я надавил на кнопку. Из глубины квартиры донеслось приглушенное жужжание. Я подождал ровно столько, сколько нужно человеку, чтобы проснуться, встать с постели и одеться. Но дверь не открылась. Я позвонил настойчивей. Упрямство или врожденная индифферентность Кондрашова начала меня нервировать». Я надавил на кнопку и не отпускал ее до тех пор, пока с тихим щелчком не открылась соседняя дверь. В образовавшуюся щель высунулось помятое, ослепленное лампочкой лицо немолодой дамы. Некоторое время она молча щурилась и шевелила бровями, точнее, тем местом, где они должны были расти. Взгляд ее был задумчивым, немного недоуменным. Вы что, сговорились все? спросила она, растягивая звуки как жвачку. Как вы думаете, Кондрашов дома? спросил я. Что? отрывисто переспросила женщина, округляя подсохшие будто вяленые губы. И если бы я ее не видел, то подумал бы, что этот звук издала пробка, выскочившая из бутылки. Я повторил вопрос. Дама явно страдала от бессонницы и потому не торопилась. Она вздохнула, оперлась о дверь и стала медленно покачиваться туда-сюда. Дверь скрипела. «Вы не первый, кто об этом спрашивает. Пришли бы все сразу. Танька у матери. Страшно ей было дома». Она усмехнулась и покачала головой. «Можно подумать, что мама ее утешит». «Танька, это его жена?» – уточнил я. «Вдова», – поправила женщина, глядя на меня со снисхождением. «Дама меня запутала. Наверное, мы говорили о разных людях. На всякий случай я еще раз гляну на номер квартиры. Мне нужен Юра Кондрашов», – с четкой артикуляцией сказал я, да еще руками помахал, помогая выразить мысль жестами. Женщина скривила губы, чуть опустила голову и стала смотреть на меня из-под лобья. «Вы притворяетесь или на самом деле того?» – произнесла она. «Слышали звон, да не врубились, где он?» «Вы чего сюда толпами шастаете, людям спать не даете? Нет здесь никого. Танька к матери уехала, страшно ей, а похороны будут послезавтра, не раньше». «Чьи похороны?» – проговорил я, чувствуя, как у меня начинает першить в горле. «Вот же человек!» – всплеснула руками женщина. «А для чего вы сюда пришли? Выразить соболезнование вдове, так ведь? Или вы не знаете, что Кондрашов утонул сегодня?» «Не знаю», – едва смог произнести я. «Тогда объясняю для тех, кто не в курсе». «Юрчик утонул сегодня в обед, заплыл за буйок и пошел ко дну. Не рассчитал силы, потому что посерьезнее надо относиться к жизни, а не так, что шалтай-болтай». Я качал головой, не в силах поверить в то, что услышал. «А где? Где его жена? Вдова?» «Молодой человек, я ж вам русским языком сказала». У матери. Перейдете наш двор, зайдете в соседний дом, второй подъезд, первый этаж, квартира налево. Господи, чувствую, что сегодня всю ночь буду в справочном бюро работать. Ошеломленный известием, я пошел по лестнице вниз. На пролете между этажами остановился. «Подождите, не закрывайте дверь!» – крикнул я, быстро возвращаясь. Женщина простонала, даже глаза закатила. Но то, что общение со мной доставляло ей удовольствие, она скрыла плохо. «Ну что еще?» «Нет, это не ночь, это пресс-конференция какая-то». «Вы сказали, что сегодня сюда приходил еще кто-то?» «Приходил», – кивнула женщина, опираясь локтем на дверной косяк и запуская в волосы пальцы. «Часа три назад. Тоже с Юрчиком хотел повидаться. Молодой? Старый? Молоденький, как вы. Но, правда, тщедушный. Плечики узенькие, ножки тоненькие. Зато личико гладенькое, аж светится. Как зовут, не сказал? Пардон, познакомиться не успела. «Может, этот?» – спросил я, показывая помятое фото Макса. Женщина хотела взять снимок в руки, но я не дал. «Ой!» – удивилась она. «А с кем это он обнимается?» «Лицо знакомое». «Чье лицо знакомое чьё – крикнул я. «Да этой, девчушке». «А парня лицо знакомое? Это он был здесь?» «Вроде он, такой же худенький, только на снимке уж слишком счастливый» а тот, что приходил, был кислый, как перестоявшая капуста. Но вот девчушку я точно где-то видела. Она его любовница или просто подруга? Я выбежал в ночной двор, раздавленный чувством какой-то смутной беды. Даже если бы это ужасное происшествие случилось на самом благоприятном фоне, далеком от какого бы то ни было криминала. Все равно я бы засомневался, что Юрка утонул из-за трагической случайности. Кондрашов всю жизнь прожил на море, ходил под парусом, прекрасно чувствовал себя в воде и несколько раз участвовал в марафонских заплывах. Я не мог поверить в то, что он утонул только потому, что заплыл за буйок. И я без каких-либо колебаний отнес его гибель к тому же ряду, где уже стояли стрельба в балаклаве, покушение на меня и убийство Ирины. Кто-то целенаправленно и методично уничтожал всех тех, кто прямо или косвенно был причастен к выступлениям фальшивого Вацуры перед публикой. Я нырнул в темень двора, густо поросшего кустами и деревьями, как в неухоженном парке, и увидел соседний дом только благодаря тому, что на первом этаже тускло светилось одинокое окно. Не замечая, как под моими ногами гибнут цветы, я пересек палисадник и приблизился к окну. Оно было завешено белыми занавесками, по которым двигалась тень. Второй подъезд, первый этаж. Должно быть, здесь живет мать Татьяны, жены, то есть вдовы Юрки. Прийти к несчастной женщине глубокой ночью мог только совершенно беспардонный и наглый человек. Но разве я мог думать об этикете, когда происходили такие ужасные вещи? Более всего, я опасался вопроса, кто там из-за закрытой двери но хозяйку квартиры не интересовала моя личность, как и цель моего столь позднего визита. Дверь открылась почти сразу же после звонка. В тесном коридоре стояла пожилая женщина в темном брючном костюме. Глаза ее были красными, подпухшими от слез. «Проходите», – тихо сказала она. «Татьяна на кухне». Я даже не успел представиться. Необходимости в этом не было. В дом, погруженный в траур, приходят обычно только те, кто хочет высказать сочувствие. Я прошел на кухню, сослепу задевая приоткрытые двери. Коридор был узким, сумрачным, словно лаз в мрачное подземелье. Звенящая тишина, казалось, была пропитана плачем и стенаниями. Всякий предмет был отмечен печатью траура. Мне было тяжело дышать и от тягостной атмосферы беды, и от застоявшегося табачного дыма, которым кухня была заполнена, словно стеклянная банка, мутным грибным квасом. Татьяна сидела за столом, смотрела в зашторенное окно и курила. Она не могла не слышать моих шагов, но никак не отреагировала, даже не повернула головы. Сигарета в ее пальцах дрожала, пепел сыпался в заполненную окурками жестяную консервную банку. Тонкая, бледная, в оттеняющем эту бледность черной водолазке, Татьяна напоминала не убитую горем вдову, а тяжело больную, уставшую от борьбы с болезнью немолодую женщину. Я сел напротив нее. Татьяна глубоко затянулась, Комочек пепла беззвучно пролетел мимо банки и упал на стол. У меня начали слезиться глаза от дыма. Вот, наконец, она повернула голову. Глаза пустые, сухие, блеклые. — Привет, — сказала она необыкновенно ровным и спокойным голосом. — Спасибо, что приехал. — Я только что узнал, — признался я. Она кивнула, должно быть, полагая, что я сказал и буду говорить исключительно слова соболезнования. И их смысл постигать не обязательно, так как все они одинаковые, шаблонные. Спасибо за само внимание и сострадание. Узнала она меня или же приняла за одного из многочисленных коллег мужа, не знаю. Мы долго молчали. Татьяна шумно выдувала дым, гасила короткий окурок о стенку банки и прикуривала новую сигарету. «Если хочешь кофе, свари сам». Турка на плите. Что-либо делать было легче, чем сидеть неподвижно, прятать взгляд и молчать. Я занялся приготовлением кофе. Две ложки на стакан воды, ложку сахара. Я слышал, как Татьяна выдувает дым за моей спиной. Как она спокойна. Никаких вопросов, слез, отчаянных криков. Выходит, ее ничто не удивило в гибели мужа? Вправе я внушать ей сомнения в эти самые тяжелые для нее часы? Поймет ли она меня? Я вылил кофе в чашечку, вернулся за стол. Татьяне помогает держаться сигарета. Мне чашечка кофе. Я пригубил ее. «В голове не укладывается», – произнес я, дуя на коричневую пенку. «Он так хорошо плавал!» Его утопили. Как о чем-то обыденном сказала Татьяна, избива ногтем пепел с кончика сигареты. «На Херсонесе!» Я чуть не поперхнулся. Она сама сказала мне о том, о чем я не решался ей сказать. Я попытался сыграть удивление. «Да ты что? Не могу поверить!» «Поверь!» – перебила она меня, встала, открыла створку буфета и достала оттуда помятый лист бумаги. Положила его передо мной. Несколько мгновений я смотрел на строку, удивительно знакомую, и пытался понять, что это значит. «Прибью собака, если еще раз выпустишь на сцену этого поганца». Тот же текст, тот же шрифт, и даже серое затенение на полях от испорченного картриджа, похоже на лошадиную голову. «Что это?» – пробормотал я. «Ему угрожали», – ответила Татьяна, прикуривая новую сигарету. «Это письмо он получил дня два или три назад». Я тупо пялился на короткий текст. «Вот что, в Вацура», – сказал я сам себе. «Это письмо – черная метка. Ее получили Юрка и Макс. Юрку убили. Теперь я должен быть готов к еще одному шокирующему известию». Увы, ошиблась соседка. Не приходил сюда Макс. Он не мог сюда прийти. Уже не мог. «Вы нашли письмо в почтовом ящике?» Спросил я, чуть сдвигая в сторону занавеску и глядя через мутное стекло в темный полисадник. «Да, но без конверта. Его просто подкинули». Что Юрка сказал, когда прочитал? «Что-то очень несерьезное». «Ну да», – разбежался, – говорит, – «сейчас все возьму и брошу». «Ты знаешь, о каком поганце речь?» Последнюю неделю он занимался концертами, приходил поздно, я особенно не интересовалась. Я встал, подошел к Татьяне, взял ее за плечи. «Сядь, пожалуйста, подальше от окна, и не открывай дверь незнакомым людям». Кроме меня, сегодня вечером еще кто-нибудь заходил? Да, были Чемес, Сумин, Володька Берков. Это ребята с яхт-клуба и база приходили. Скажи, пожалуйста, кто среди них узкоплечий, тщедушный, со светлым гладким лицом? Кажется, Татьяна первый раз взглянула мне в глаза. «Тщедушный?» – удивилась она и покачала головой щедушными я бы их не назвала володька в спортзал ходит, его нелля жалуется что все пиджаки и малые стали «Чемес? тот вообще под два метра ростом будет сумин хоть и невысокий но у него плечи будь здоров а почему ты об этом спрашиваешь запомни о чем я тебя спросил ответил я опять кидая взгляд в окно «Человек с такой внешностью может быть для тебя опасен». Услышав про опасность, Татьяна лишь вяло махнула рукой. «Все самое плохое уже случилось. Звонков с угрозами не было, я не замечала. Юра хорошо зарабатывал в последнюю неделю». Татьяна кивнула. «Это меня и насторожило». Может, он случайно обронил имя артиста, с которым работал? Или где-нибудь записаны телефоны, по которым он звонил? Татьяна растерянно оглядела стол, словно телефонные номера могли быть записаны на столешнице. Пробежала взглядом по кухонным полкам. «Даже не знаю, чем тебе помочь». Он много раз звонил какому-то Алексею и согласовывал с ним время дневных и вечерних выступлений. Иногда он говорил с ним о деньгах и процентах. «Может, этот Алексей – артист?» «Найди мне, пожалуйста, его номер». Татьяна неуверенно пожала плечами, встала из-за стола и прошла в комнату. Я последовал за ней. Мать Татьяны, одетой, лежала на диване, накрывшись пледом. Она не спала, двигала зрачками, безмолвно наблюдая за нами. Татьяна подошла к телефонному аппарату, стала рассеянно нажимать на клавиши, и на дисплее появились малиновые цифры. Она просматривала список исходящих звонков. Вот этот, кажется. Вот он опять повторяется. И вот еще раз. Татьяна вдруг строгим голосом произнесла мать. Я же тебя предупреждала, чтобы ты не впутывалась в эти дела. «Зачем ты даешь этому человеку телефон? Ты хочешь неприятностей? Тебе мало того, что случилось с твоим мужем?» Татьяна ничего не ответила, только закусила губу и закрыла глаза. Слова матери били ее словно током. Я понял, что у них уже был жесткий разговор на эту тему. Я прикоснулся к телефонной трубке и вопросительно посмотрел на Татьяну. «Я позвоню?» Татьяна не успела ответить. Снова вмешалась мать. Женщина привстала с дивана и, прикрыв пледом колени, сквозь зубы выговорила мне. «Знаете что, молодой человек, будьте так любезны, позвоните с другого места. Вы сделаете свое дело и уйдете, а нам тут жить. И неизвестно, чем ваши звонки нам обернуться Мы и так горе хлебнули». Наверное, она была права. Я попрощался с Татьяной и вышел из квартиры. Спустившись в темный подъезд, я прижался спиной к побитым почтовым ящикам и несколько минут всматривался в темные заросли двора. Я даже дышать перестал, чтобы не пропустить ни малейшего звука. И вдруг до моего слуха донесся тихий шелест. Я смотрел на темное пятно кустарника дикой малины, и мне показалось, что опутанные большими листьями ветви медленно раздвигаются. Сердце отчаянно забилось в моей груди. Смею предположить, этот человек следил за мной, и все то время, пока я был у Татьяны, у подъезд. Он слышал, как я вышел из квартиры, но потерял меня, проявил обеспокоенность и сам себя выдал. «Кто это? Неизвестный тщедушный тип с узкими плечиками?» «Я весь напрягся в полной готовности кинуться на свою жертву. Сейчас он выйдет из-за кустов, и тогда между нами будет расстояние одного прыжка. Если он вооружен, то вряд ли успеет выстрелить». Тихо треснула веточка под ногой незнакомца. Зашуршали листья. Я уже различил смутную тень, отделившуюся от кустарника. И вдруг за моей спиной оглушительно громко лязгнул дверной замок. Мне показалось, будто по моему сердцу полоснули лезвием бритвы. На лестницу выплюснулся желтый свет. «Кирилл! Вацура!» – разнесся по этажам голос Татьяны. Тень, с треском ломая ветки, метнулась в заросли палисадника. Я выскочил из подъезда, уже предчувствуя неудачу. Злость предала мне сил, но я забыл об осторожности и тотчас споткнулся о невидимой в темноте бордюр. Подминая собой кусты, рухнул на землю, вскочил, выставил вперед руки, побежал по цветнику, кое-как защищаясь от ветвей вишни, которые беспощадно хлестали меня по лицу. Поздно. Он ушел. Выбирая из головы листья, я вышел на дорожку, уже безо всякой надежды посмотрел по сторонам. Мрак, тишина и ничего больше. Как не кстати проявила себя Татьяна. Мне бы еще пару секунд, и я бы наверняка поймал этого невидимого типа. Мне ничего не оставалось, как вернуться в подъезд, сдерживая раздражение. Татьяна стояла под козырьком и протягивала мой рюкзак. «Ты забыл».